Через полчаса после того великий князь, наследник престола Пётр, быстро ходил по своему кабинету, по временам задерживаясь перед столом, чтобы хлебнуть из кружки ром. Полы его кафтана так и раздувались во все стороны. «Диктуйте», — говорил он по-немецки, — «диктуйте, Фике, пусть его величество король прусский знает, как здесь злоумышляют против него». «Ага, диверсию, ага. О, ничего, мы-то будем знать, как пойдет Апраксин с армией. Вот они, русские. Никакой верности к великим людям. Диктуйте, Фике. Отправить все это через английского посланника Вильямса вместе с галштинскими бумагами». Фике тихо диктовала. Императрица сказала в ответ но уклончивый отказ Бестужева, что она готова продать свои платья и бриллианты, чтобы только вести войну против вашего величества. Под ее диктовку усердно скрипел пером круглоголовый толстый немец Штемпке, главный правитель по галштинским делам при великом князе Петре Федоровиче. Ему было жарко, он даже скинул парик. Весь дворец спал, и работа шла безо всякой помехи. «О, эти русские!» — бормотал пьяный наследник. «Азиаты, варвары! Его величество король Прусский недавно пишет мне, не доверяйте русским, не доверяйте!» «О, я и не доверяю! Самой тетке Эльзии то не могу я доверять! Императрица не доверяет внуку Петра Великого!» Не дурно было бы просто кончить эту канитель с теткой. Пятьсот галштинцев входит во дворец ночью, прямо в спальню. Я впереди, шпага на раз и готова. Я император русских. Это было бы, пожалуй, не хуже того, что делает сейчас король прусский. Великий князь снова хватил рому, встал, пошатываясь, и закурил трубку от свечки. «Ловко я придумал. Дырку в стене», — хвастался он. А, «А, колоссаль! Теперь я буду знать все, что думают эти старые мешки с трухой. Скоро я буду на престоле. Я должен знать, кто и что из них думает заранее. О, тогда они подожмут хвосты и прикусят языки». А этот тюфяк Апраксин, неужели же мы его не задержим? Вы написали об этом его величеству? Король все должен знать, все, никаких секретов. У вас, ваше высочество, любой секрет громче пушечного выстрела, улыбаясь, сказала Екатерина, отрываясь от диктовки. И продолжала и назначила главнокомандующим графа Апраксина. Когда донесение прусскому королю было закончено, Екатерина поднялась, присела в реверансе. — Ваше Высочество, разрешите мне удалиться? Голштинские дела кончены. Только это теперь и объединяло еще мужа и жену, Петра и Екатерину. Немецкие дела — И Фикхин отлично помогала в них своему мужу, герцку Галштинскому. Жили же они в Рось.